В начале был Эйзенах, 1685-1695. Жизнь Баха, долгое время остававшаяся предметом исследования специалистов, стала доступна широкой публике благодаря бестселлеру, изданному в 1925 году. Музыковед Эстер Мейнел опубликовала в Англии маленькую хронику Анны Магдалены Бах, не указав своего имени. Предоставив слово второй жене Иоганна Себастьяна Баха, она с трогательной чувствительностью рассказывает о его жизни. Книга настолько удалась, что разошлась большими тиражами, и множество читателей в самом деле поверили, что она была написана рукой Анны Магдалены. Основанный на биографических источниках и выдержанный в стиле того времени рассказ оживляет образ Баха. Разве можно устоять перед этой Анной Магдаленой, кажущейся более живой, чем настоящая, такой близкой, такой нежной со своим мужем-музыкантом? Однако автору, столкнувшемуся с таким всеобщим воодушевлением, пришлось открыть себя. Можно догадаться, что разочарование читателей тогда по силе было равно их увлеченности. Но... Хотя сегодня стиль Эстер кажется устаревшим, а множество более поздних трудов подробно восстановили жизненный путь композитора, тем не менее хроника пробудила интерес к его жизни за несколько десятилетий до наступления моды на барокко. О первых годах жизни Баха нет непосредственных свидетельств. Иоганн Себастьян Бах родился в Эйзенахе, в Тюрингии, на северо-востоке Германии, 21 марта, 1685 года по юлианскому календарю, 31 марта по григорианскому. Городок в 80 тысяч жителей, затерянный среди полей, лесов, шахт и холмов, обладал большим культурным и религиозным наследием. С ним связаны имена великих духовных деятелей от святой Елизаветы Венгерской в XIII веке до Мартина Лютера, а в средние века он был местом состязаний немецких трубадуров Мини-Зингеров. позднее музыканты Пахель, Бельтелеман и Иоганн Кристоф Бах прославят этот город. Именно там поселился Иоганн Амброзиус Бах, отец Иоганна Себастьяна, в октябре 1671 года. Его семья переехала несколькими годами раньше. От него остался красивый портрет работы Иоганна Давида Герлицея, Широкое лицо, массивный нос, слегка обвисшие усы. Он производит впечатление спокойной серьезности, встречающейся и на нескольких изображениях его сына. Жестом правой руки он как будто приглашает нас войти к нему в дом. Музыку Иоганн Амброзиус сделал своей профессией. Хотя он и не был композитором, но исполнял должность музыканта на все руки городской общины эйзенаха да и герцогского двора тоже у него был широкий круг обязанностей в том числе дважды в день он должен был исполнять гимны на сторожевой вышке и сопровождать вместе с оркестром самые выдающиеся события составляя много лет спустя аттестат для другого музыканта городской общины некоего Пфафы. Иоганн Себастьян перечислит инструменты, обычно используемые этой категорией служащих – скрипка, гобой, поперечная флейта, труба, валторна и басы. Богатая палитра, да и репертуар был богат, от официальных церемоний до празднеств, включая исполнение религиозной музыки в церкви. В марте 1685 года Иоганн Амброзиус прервал концерт или репетицию и побежал домой, где жил со своей женой Елизаветой Бах, урожденной Ламерхирт. Спустился ли он поспешно с дозорной вышки или выбежал из церкви, неважно, в доме все были на ногах. Женщины сновали туда-сюда, Елизавета только что произвела на свет своего восьмого ребенка. Несмотря на хлопоты, связанные с любым рождением, и призрак смерти, витавший тогда над многими новорожденными, мы можем поручиться, что явление в этот мир Иоганна Себастьяна было счастливым событием. Пятнадцать лет тому назад Елизавета лишилась первенца Иоганна Рудольфа, но остальные дети были живы и здоровы. Во время Великого Поста, когда лютеране готовились праздновать Пасху, воскрешение Христа, рождение ребенка считалось добрым предзнаменованием. Поводов для радости было не так много. «Будем надеяться», — думала его мать, — «что этот малыш выживет и преодолеет первые трудности жизни». Два дня спустя младенца крестили в церкви святого Георгия. В этом просторном здании с тремя рядами хоров вокруг Нефа Несколько десятилетий назад звучали проповеди Мартина Лютера, отца Реформации. Святой Георгий Победоносец взял под свое покровительство нового христианина наряду с крестными, которых выбрали родители, еще одним музыкантом городской общины из Готты по имени Себастьян Нагель и лесником герцогства Эйзенах Оганом Георгом Кохом. Над статуей Архангела, установленной на красивой позолоченной кафедре, гордо развивалось знамя победы над змеем. Постараемся набросать исторический контекст этого скромного рождения. Как и все его современники, Бах принадлежал к той далекой эпохе, в которой смешались характеры и верования, идеалы и религиозные убеждения. Трагические и радостные события, переселение народов, войны и эпидемии. Словом, человек, о котором мы ведем речь, целиком и полностью принадлежал своему времени. Что сказать о Германии той эпохи, вернее, о Священной Римской империи, ядром которой она являлась? После религиозных войн количество самостоятельных государственных образований в Германии еще больше возросло. Их стало более трехсот. Можно сказать, что на карте того времени страна представляла собой большое лоскутное одеяло. Но, вопреки распространенным представлениям, немцы вовсе не были изолированы в своем культурном мерке. Как подчеркивает историк Жозеф Рован, большое влияние на них оказывало постоянное изменение границ и рубежей, что приводило к образованию новых мелких княжеств. В отличие от довольно стабильного мира централизованных государств, как, например, Франция, Бурбонов, мир будущего музыканта в конце XVII века был относительно изменчив. И если Бах всю жизнь будет колесить по центральной и северо-восточной Германии, его современник Гендель, родившийся в том же 1685 году, попытает счастье в Англии и там окончит свои дни. Горизонт не клетка. Вглядимся в портрет Иогана Амброзиуса, отца Баха. Справа, словно в открытое окно, виден замок на вершине холма. Никаких сомнений, это Вартбург. Когда юный Себастьян, подняв глаза, впервые увидит эту крепость на высотах Эйзенаха, он, конечно же, начнет задавать вопросы. Как все дети в мире, он будет без конца расспрашивать отца или какого-нибудь родственника, порой доводя их до изнеможения. Наверняка, держась за руку взрослого, который вел его через поле в гости к родне или за покупками, он получил свой первый урок истории. Истории, естественным образом связанные с семейными преданиями. Глядя на замок на вершине, Иоганн Себастьян мог вспомнить торжественную мелодию гимна, услышанную в церкви святого Георгия несколько часов назад. «Господь, твердыня наша». Примечание. Популярный евангельский гимн, написанный Мартином Лютером в 1529 году на основе 45-го псалма. Перевод взят из зеленого сборника Елцы, Евангелическая лютеранская церковь Ингрии, Российской лютеранской церкви Скандинавского толка, номер 62. Господь наш меч, а плод и щит, и крепкая твердыня, Он всюду в бедствиях хранит Своею благостыней. Наш древний лютый враг Тревожит нас, что шаг — Коварной злобой он на всех нас ополчен, Господь защита наша. Своей нам силой в трудный час не устоять в напасти. Мы побеждаем всякий раз лишь силой Божьей власти. Но кто ж ведет нас в бой? Господь, Спаситель мой, Бог силы Саваоф. Лишь во Христе наш кров и в нем победа. Наша. Бог твердыня. Бог силы. Мог ли этот столь воинственный лютеранский гимн не найти отклика в юной восприимчивой душе? Проникнутый Духом Ветхого Завета, который представляет Бога оплотом, скалой, крепостью? Этот гимн не только создает первое представление о божественном, но и служит живым отражением события, перевернувшего жизнь в Германии два века тому назад, протестантской реформации. Именно в замке Вартбург некоторое время жил Мартин Лютер, 1483 1546 человек, стоявший у истоков одного из величайших религиозных и культурных движений в истории – ветший в соблазн Папу Римского и католические души. Воспользовавшись вынужденным уединением, чтобы перевести на немецкий Новый Завет, этот монах Растрига, отлученный от церкви и изгнанный из Священной Римской империи германской нации, надолго преобразит взгляды на веру и человека. Конечно, здесь не место для лекций по истории религии, Однако мир Баха будет невозможно понять, не обратившись к истокам лютеранской веры, даже если по ходу рассказа нам придется возвращаться к этой стороне его жизни. Реформацию часто представляли попросту как требование очиститься. Протест против злоупотреблений католического духовенства того времени, желание вернуться к более строгим нравам в духе Писания. Несомненно, этот пророческий аспект, критика испорченности католицизма – присутствовали среди первых побуждений Лютера. Продажа индульгенций братом Тецелем для обогащения папства, распущенный образ жизни некоторых священнослужителей, богатство раздобревших монахов, все это, разумеется, были законные основания для выступлений против католической церкви со стороны христиан того времени. Политические факторы тоже сыграли свою роль. Сплочение народа и немецких князей против папства, слабость императора Карла V, зачастую не справлявшегося с ситуацией, вполне сложившаяся оригинальная немецкая культура, противостоящая латинскому миру, подлили масло в огонь реформации. Примечание. Иоганн Тецель. 1460-й, по другим данным, около 1455 1519-й, монах-доминиканец, прославившийся тем, что организовал продажу индульгенций с целью финансирования строительства базилики святого Петра в Риме. Конец примечания. Но за этими объяснениями не следует забывать главного. Лютер и его единомышленники предложили иной взгляд на христианство и веру. Они намеревались вернуться к их исходному толкованию. В нескольких словах речь шла об устранении многочисленных посредников, стоявших между Богом и верующими, чтобы приблизиться к Евангелию, первоисточнику, и принять веру как безвозмездный дар. Вот почему в глазах реформаторов некоторые традиционные реалии церкви – папа, священники, монастырские общины, обряды и паломничество стали выглядеть неуместными. В самом деле они мешали христианам воспользоваться могуществом духа и тем самым обеспечить себе спасение. Церковь представала уже не иерархической пирамидой, а общностью крещенных, христиан, граждан Нового Града. В знаменитой Аугсбургской исповеди 1530 года, следующей формулировкам Лютера, прямо говорится – Только верой единой человек спасется от греха и смерти, а не добрыми делами. Конечно, он обязан поступать хорошо, бороться со злом, сознательно пользоваться своей свободой, повинуясь Богу, но только Божий дар, неспосланный безвозмездно, благодать может дать человеку силы, чтобы совладать с собственными страхами. Еще один лейтмотив реформации – Слово Божие и обращение напрямую к Библии. Известна поговорка «каждый протестант – папа, если у него в руках Библия». Она может вызвать улыбку, поскольку сегодня в нашем распоряжении есть многочисленные переводы священных текстов в самом разном формате. А в XVI веке было иначе. Народ зачастую соприкасался с библейскими историями только через проповеди или произведения искусства, например, скульптуры в церквях и соборах, Лютер отринул вековую традицию, восходившую ко временам первых апостолов, призывая вернуться к первоисточнику. Переводя Библию на немецкий язык и призывая таким образом отправлять культ в повседневных выражениях, он вложил всем в руки орудие, позволяющее проникнуть в самую суть христианского откровения. Писание как единственный источник. Этот принцип впоследствии будет упорно развивать «Кальвин», тоже сделавший акцент на благодати и предназначении. Как можно было догадаться, революция в культуре и религии отразится не только на вере и жизни людей, но и на эстетических формах выражения этой веры. Под вопрос были поставлены месса и значительная часть этого обряда, культура григорианских песнопений и латинского текста, сохраненная и возвеличенная в стенах монастырей. Утвердилось новое восприятие человека и, в частности, церковного безбрачия, поскольку, согласно аугсбургской исповеди, монашеские обеты бедности, целомудрия и послушания отменялись. Лютер сам впоследствии покинет монастырь августинцев и женится. В его представлении плоть и все, что с нею связано, является частью замысла Создателя. Ее незачем стыдиться, хотя это и обитель греха. Баху будет свойственно все человеческое. Он любил жизнь, не пренебрегал вином, чувственностью и наслаждениями быта. Возможно, этой чертой своего характера он был обязан лютеровской антропологии, которая, не проповедуя вседозволенность, все же была более терпима к человеку. Это следует подчеркнуть с самого начала. Чувство христианского призвания и Библия очень рано стали занимать важное место в его жизни. Краткая картина реформации осталась бы неполной, если не упомянуть о политических и социальных ее последствиях. Хотя это движение и зародило огромную надежду, мечту о новом граде мира и братства наступит и час разочарования. Крестьянам, бунтовавшим против господ, течением, требующим раздела богатств, вслед за Томасом Мюнцером, Лютер напомнит, что следует повиноваться властям. Примечание. Томас Мюнцер, 1490-1525, вождь и идеолог крестово-плебейских масс в Реформации и Крестовой войне 1524-26 годов в Германии. В религиозной форме проповедовал идеи насильственного неспровержения феодального строя, передачи власти народу и установления справедливого общества. Пытался создать в Тюрингии и Саксонии единый центр Крестовой войны, но потерпел поражение, был пленен и казнен. Конец примечания. Опираясь на послание святого Павла к римлянам, он повторит, что всякая власть от Бога и к общему благу. Парадоксальным образом, протестное движение реформации укрепило власть германских князей в ущерб не только народу, но также и императору, которому не всегда удавалось навязать общую политику разрозненным княжеством. Конфликты, порожденные реформацией, породили принцип «чья власть, того и вера». «Не надо видеть в нем предтечу нашей светскости или современную форму свободы совести», Это всего лишь означает, что около 360 немецких князей будут вольны выбирать религию – лютеранство или католичество – для своей территории или навязывать ее жителям. Применение этого принципа сопровождалось насилием и миграцией населения.